Глава двенадцатая. «Люси. Прошлое. За неделю или две до первого дня рождения Арчи мы с Олей приезжаем в дом Тома и Дианы. Нас немедленно затаскивают в гостиную в передней части дома, в хорошую комнату, как ее называют гудвины, что странно, потому что все комнаты тут кажутся мне очень даже хорошими». Тем не менее, это нечто новенькое, поскольку обычно мы сидим на барных табуретах у стойки на кухне или устраиваемся на диванах в кабинете. «Принести тебе еще минеральной воды?» — Люси, — спрашивает Диана. «Да нет, все в порядке, спасибо». Диван Дианы и Тома с такой мягкой набивкой, что мне приходится цепляться за подлокотник, лишь бы не утонуть или не повалиться на бок. Не улучшает положение и то, что колено у меня нервно подергивается. Диана даже не пытается как-то меня успокоить. Сегодня она во всей своей холодной красе, глаза блестящие и настороженные. С прямой спиной она сидит на краешке дивана, скрестив ноги в лодыжках. Когда мы только приехали, тут были Нетти с Патриком, но они, быстро и извиняясь, нам помахали и куда-то улизнули. Мне и самой очень хочется улизнуть». Мы с Дианой пытаемся вести светскую беседу. О работе. Моей. Никогда о ее. О том, как здоровье моего отца, ему недавно удалили предраковую родинку, о моем винтажном наряде из полосатого комбинезона и куртки в стиле 70-х годов. Комбинезон Диана ошибочно приняла за пижаму, но я чувствую, что сердце Дианы не лежит к болтовне, да и у меня тоже. Нам обеим хочется перейти к тому, зачем мы с Олли приехали, а из того факта что встретиться предложили мы с оли ясно что мы чего то хотим сыру предлагает диана поднимая блюдо с закусками нет бормочу я и мы снова погружаемся в молчание пусть мы с дианой уже давно исчерпали все возможные темы для беседы оля к сожалению все еще занят разговором с томом похоже том снова завел про наследство и как можно чаще поднимает эту тему Этим он напоминает мне ребенка, которому отчаянно хочется рассказать другу, какой подарок его ждет на день рождения еще прежде, чем тот успеет сорвать обертку. Наследство, — постоянно твердит Том, — обеспечит нам достойную старость. Конечно, приятно знать, что достойная старость нам обеспечена, и это служит мне некоторым утешением, в то время, когда на ужин мы едим лапшу быстрого приготовления, потому что не можем позволить себе ничего другого но в то же время кажется дурным вкусом говорить о том, что мы получим то или сё до того, как умрёт тот, от кого мы это получим. Так или иначе, мы хотели кое о чём попросить, говорит, наконец, Олли, спустя, как мне кажется, целую вечность. Мы с Дианой садимся чуть прямее. Том, единственный, кто, кажется, удивлён, что у нашего визита есть цель. Для настолько успешного человека он бывает иногда исключительным тугодумом, «Мы нашли дом», — объявляет Олли. «Давно пора», — нетерпеливо воскресает Том. «Как и большинство друзей Олли, он обеспокоен тем фактом, что мы снимаем жилье. Ему нравится надежность чего-то из кирпича и бетона в плане инвестиций. Этот маленький коттедж с двумя спальнями в южном Мельбурне», — продолжает Олли. «Дом довольно ветхий, но мы могли бы его отремонтировать. И первоначальный взнос, просят хороший, чуть меньше двадцати процентов». Он колеблется и украдкой бросает взгляд на мать. Проблема в том, что без 20-процентного первоначального взноса нам придется платить еще и страховку по ипотеке, то есть просто выбрасывать деньги на ветер. Нам очень неприятно просить, но... Южный Мельбурн, да? Вмешивается Том. Хорошее место, недалеко от центра. Рядом рынок. Близко озеро, в Альберт-парке. Вам молодым нелегко приходится, да? Все так дорого. Я читал на днях, что ребята в наши дни покупают собственный дом не раньше, чем им стукнет сорок. Но можно в такое поверить? Что скажешь, Ди?» Том — единственный, из чьих уст я слышала прозвище Ди. Однажды он даже назвал ее «Леди Ди», по аналогии с принцессой Дианой. Самое странное, что Диана на это улыбнулась. В присутствии Тома она всегда открывается совершенно другой стороны, мягкой. «К сожалению, сейчас Диана не выглядит мягкой». Губы у нее плотно сжаты, точно она пытается сломать что-то зубами. «Жизнь никогда не была легкой», — наконец говорит она, чопорно складывая руки на коленях. «У каждого поколения свои проблемы, и осмелюсь сказать, что большинству пришлось страдать от худшего, чем недоступное жилье. У вас с Люси хорошая голова на плечах. Если вы так сильно хотите этот дом, не сомневаюсь, что у вас все получится». Или же вы найдете что-нибудь другое, что-то, что действительно можете себе позволить. Наступает тишина, оглушительная тишина. Я смотрю на завитки ковра на полу, не в силах встретиться с ней взглядом. Через пару секунд я украдкой бросаю взгляд на Олли и Тома, которая выглядят разочарованными, хотя и не неудивленными. Диана начинает Том, но Диана уже поднимает руку. «Вы спросили, что я думаю, и вот что я думаю». Это все, что я могу сказать по данному поводу. Диана поднимается с чересчур мягкого дивана. Вы, ребята, на ужин останетесь? Мы с Олей, моргая, смотрим на нее во все глаза. Буду считать, что нет, — говорит она и выплывает из комнаты. Я вас провожу, — говорит Том. Нет-нет, — поспешно вмешиваюсь я. «Э, не вставай, пожалуйста. Мы сами найдем дорогу. Я ожидаю, что Том... Будет настаивать, но он только кивает. Тогда ладно, дети, берегите себя. Меня тошнит от унижения. О чем мы только думали, решив попросить денег у Дианы? Внезапно это кажется таким очевидным. Оля же столько рассказывала о своем детстве. Как Диана настояла на том, чтобы подростками они с Нетти подрабатывали после школы и чтобы у них были подержанные машины, чтобы они понимали, что не все так привилегированы, как они. «Уж Диана точно не высказалась бы за то, чтобы дать им подачку». «Да». «Конечно. Ее дети ходили в частные школы, и им устраивали изумительные каникулы по настоянию Тома. Но выходные им приходилось проводить, собирая пожертвования для ее благотворительных организаций и трудясь в столовых для бездомных. Хуже всего то, что, несмотря на мое унижение, Диана сделала несколько очень здравых замечаний, когда отказала нам. Другим поколениям действительно было труднее». У нас с Оли хватит у моей способности получить дом, который нам посредством. А это значит, что я даже не могу ненавидеть ее за то, что она сказала. Когда мы добираемся до ФАЕ, словно из ниоткуда, материализуются Нетти и Патрик. «Как все прошло», — шепчет Нетти. Вид у нее извиняющийся, словно она уже знает ответ. «Она произнесла вам речь про то, что у каждого поколения свои трудности и проблемы». Оля кивает. «Но если ты достаточно сильно захочешь...» «У тебя получится?» Нетти и Оля тихонько хмыкают. «Сочувствую», — вставляет Патрик. «Пока нас учили о зам жизни, он, очевидно, пробовал кое-какие из дорогих напитков Тома, потому что от него пахнет виски». «Слава Богу, что есть папа, а?» — говорит Нетти. «Если бы не он, мы все остались бы без гроша на улице». «О чем ты говоришь?» — недоумеваю я. «Да не волнуйся так, Люся». Нэти обнимает меня за плечи. «Папа не позволит, чтобы ты упустила свой замечательный дом. Он, наверное, уже выписал Оле чек, верно, Оле?» Оле похлопывает себя по карману джинсов и улыбается. «Что восклицаю я?» «Мы все знали, что мама ни за что не согласится. Она никогда и ни на что не соглашается». Оле смотрит на Нэти, которая кивает. «А еще мы знали, что папа поможет». «Тогда вон там, я жестом указываю на хорошую комнату», «Что? Что, собственно, там произошло? Ты разыграл перед матерью спектакль?» Оля, Нетти и Патрик смотрят на меня с некоторым недоумением, словно все поняли какую-то шутку, которая мне недоступна. Оля слабо смущенно улыбается. «Наверное, да. Ничего страшного, Люси. Это просто так у нас Гудвинов делается». «Теперь приходит мой черед смотреть недоуменно». Искренне пораженная, я качаю головой. но «Ну, что ж, мне очень жаль. Но отныне Гудвины будут вести себя по-другому. «Ты не мог бы остановиться?» — спрашиваю я, как только мы отъезжаем от дома Тома и Дианы. оли смотрит на меня, вздыхает и глушит мотор. «Пожалуйста, никогда больше не втягивай меня в свои игры с родителями». Оля дергает вверх рычаг ручного тормоза и изворачивается на сиденье так, что его колени оказываются под прямым углом к моим. Я знаю, он пытается меня умиротворить, примириться. Я же сказал тебе, Люси, просто так заведено в нашей семье. Ты слышала, Нетти, это просто процесс. Процесс? Я часто моргаю. Что это значит? Разве у тебя с отцом такого по части денег не бывает? Например, когда мы поженились, ты ведь попросила у него денег. Я никогда ничего у него не просила. Он сам предложил оплатить нашу свадьбу. «Но ты знала, что он предложит. Это и есть процесс своего рода». Оля чуть заметно улыбается, но улыбка сползает с его лица, когда я не улыбаюсь в ответ. «Послушай, мне очень жаль. Ты права, я не должен был тебя впутывать». «Тебе самому не следовало впутываться. Я смотрю на приборную панель. Твоя мать была права. Мы взрослые, мы умные, мы должны уже сейчас взять на себя ответственность за свою жизнь». Я не хочу снова просить у них денег. Ни на дом, ни на машину, ни на литр молока идет. Ладно, ладно, погоди минутку. Я серьезно, Оля. Больше никаких просьб о деньгах. Не то нашему браку конец. Нашему браку конец, да. С глубоким вздохом Оля откидывает голову на подголовник. В салоне маленькой машины повисает тишина, и я чувствую, как Оля борется с собой. Это трудно, я понимаю». Когда нам нужно, мы инстинктивно тянемся за помощью к родителям. Все так поступают. Это же так привычно и удобно, как одеваться по утрам. Но в какой-то момент ты взрослеешь, и нужно научиться жить иначе, завести новые привычки. Меня бесит, что именно Диана преподала мне такой урок. Наконец Оля кивает. «Ладно, ладно. Я никогда больше не попрошу у них денег». Даже если мы будем бедны и голодны, ни гроша за душой и в холодильнике ни крошки, даже тогда. Он, явно смирившись, улыбается. «Если уж голодать, то только с тобой». Мы смеемся, и я ловлю себя на том, что на меня большое впечатление произвело, как быстро Оля оправился. Интересно, может, это потому, что в глубине души он знает, что нам никогда не придется голодать? Он знает, что в какой-то момент на нас свалится огромная сумма денег, гораздо большая, чем мы способны потратить. И чтобы получить доступ к этим деньгам, нам нужно лишь дождаться чьей-то смерти.